4. Битва у ручья Орлиной лапы. Ойны Конфедерации пребывали в Армистоне всю ночь. Маленькие тёмные люди из Кага, высокие блондины из Айовы, где до сих пор сохранилась примесь голландской крови, смешавшейся, правда, со скандинавской из верховья рек. Всю ночь стоял стук повозок, подвозящих порох и пули из Силуи, пищу, так как Армистон даже не надеялся прокормить столько голодных что. Отличная армия, 10 тысяч сильных закаленных воинов, тренированных в дюжине небольших войн на озерах и реках, когда Чкага отхватила такой кусок территории Силуи. Место боя было выбрано между Норсом и Армистоном, единственным рубежом на пути Хоакина Смита к конфедерации. Опытные вожди осмотрели территорию и утвердили план. В трех милях южнее города дорога подходила к древнему железнодрожному тупику с 50-футовой насыпью, достаточно покрытому лесом, на милю южнее и севернее моста через ручей Орлиной Лапы. Именно в этом направлении они расставят свои силы в одну линию, разместив их на насыпи, вместо того, чтобы собирать в кулак, как следовало бы, на равнине. Хакин Смит обязан придерживаться дороги, другой просто не было. Идеальная позиция для засады и отличный идеально простой план. Настолько идеальный и простой, — говорили они, — что он не может подвести, и при том совершенно забыли, что стоят перед лицом самого могущественного военного гения века просвещения. Было середина утра, когда егеря, посланные в азарки, вернулись с ошеломляющими новостями. Хакин Смит услышал, что Силуи отвергла его посланников и двинулся в поход. Повелитель быстро приближается, и хотя они скакали на лошадях от Норса, он сейчас должен быть уже недалеко. Его силы... Егеряна считали четыре тысячи человек, все на конях, и приблизительно еще тысяча в обозе. Защитников было больше вдвое. Но Хэл Тарвиш помнил истории о других сражениях, где Хаакин побеждал большие силы, чем эти. Время настало. Хэл зашел в небольшую комнатку рядом с кузницей Ормсона за своим оружием. В это время Вейл Армистон, бледный и нервный, но выглядевший крайне привлекательно, смотрела ему во след. Он взял кусок масляной тряпки и протёр им ружьё, которое подарил ему Вейл, стёр пятнышки ржавчины с курка и сдул пыль с приклада. Рядом с ним на столе лежал рог с порохом и пули. Его стальной лук стоял у стены. Отличное оружие, сказал он тоном знатока, поглаживая длинный ствол. Я надеюсь, оно послужит тебе, пробормотал Вейл, волнуясь. Hell, его нужно остановить, нужно. Мы попытаемся, Вейл, хэлл стал Время идти. Она заглянула ему в глаза. — Тогда, прежде чем ты уйдешь, ты поцелуешь меня, Хелл? Он наклонился к ней и отшатнулся внезапно так быстро все произошло. Раздалась серия всевозможных щелчков, и Хелл мог бы поклясться, что он видит мелкие голубые искорки на металлических предметах в комнате. На мгновение он почувствовал удивительное щекотание в животе. Он забыл обо всех этих странностях, как дорог, лежащий на столе. Заревел и выплеснул язык пламени. Горящие куски пороха вылетели из него, словно пылающие метеоры. На мгновение Хэлл застыл в неподвижности. Вейл закричал, и ее платье загорелось. Он резко повернулся, сбив Вейл с ног и заставил ее кататься по полу, а руками пытаясь сбить пламя. Затем Хэлл опрокинул стол на пол и стал затаптывать ногами языки пламени. Наконец, пламя исчезло. Хелл обернулся, кашляя и задыхаясь в черном дыму. Он наклонился над Уэлл, лежащей на полу. Ее юбка обгорела на коленях. Она была слишком озабочена, чтобы прикрыть их. Хотя в те дни девушки из региона рек не выказывали такой скромности. Но когда Хелл наклонился над ней, она посмотрела вверх. — С тобой все в порядке? — закричал он. — Уэлл, ты не обожглась? — Нет, нет, — проворотала она. — Тогда наружу, — прорычал он, наклоняясь, чтобы поднять ее. — Нет. — Нет. только не это. Он понял. Он завернул ее в кожаный фартук, висевший на стене, и вынес ее в более чистый воздух улицы. Вокруг царил полный хаос. Он осторожно опустил Вейл на землю и попытался выяснить, что произошло. Мужчины метались, крича, из окон в домах валил черный дым. В дюжине ярдов повозка с порохом превратилась в гриб дыма, далеко отшвырнув лошадей и кучера». На дороге лежал раненый человек, ружьё которого разорвалось у него в руках. Хэлл внезапно понял. "Искры", заричал он. "Искры Хакина Смита. Старый Эйна рассказал мне о них. Все наши боеприпасы погибли". Девушка сделала попытку взять себя в руки. "Каルダーшто Хакина Смита", сказала Вейл печально. "И здесь погибла наша надежда". Он обернулся. "Надежда? Нет, подожди, Вейл". Он бросился в группу воинов, окружавших бородатого старого Маркуса Армистона, и лидера конфедерации. Хэл яростно продрался сквозь толпу и остановился перед охваченным паникой седобородым старцем. "Что сейчас?" взревел Хэл. "Что вы собираетесь делать?" "Делать, делать". Старик ничего не мог понять. "Да делать. Тогда я скажу вам". Он посмотрел на пятерых вождей. "Мы будем продолжать. Кроме пороха и пуль есть лук и меч. Он также хорош на близком расстоянии. Собирайте людей. Сыбирайте людей и выступайте в поход решение было принято в течение часа хэл шол первым среди людей армистона и вспоминал о прощании с уэйл он ужасно стеснялся целоваться на виду у всех но было огромное удовольствие видеть как энох армистон скривился в виде это люди армистона были первыми на пути повелителя и они пробрались на свои места в лесной засаде тихо как лисы хэл овёл глазами место тупика и то что он увидел понравилось ему Невозможно было рассмотреть даже с близкого расстояния, что на этой пустынной дороге находятся десять тысяч вооруженных людей. Они отлично маскировались в лесу, эти ребята, из верховьев рек и пресных морей. Внизу по пути из Норса показался одинокий всадник. Старый Маркус Армистон, узнав его, выпрямился и остановил. Они громко говорили, Хелл мог расслышать слова. Повелитель прошел через Норс, остановившись только за тем, чтобы сообщить владыке, что теперь налоги будут отсылаться в Эн-Орлеан. Затем быстро направился вперед. Нет, здесь не было ни единого признака колдовства. Не видно ни единого следа черной Марго. Он ускакал раньше, чем появился повелитель. Их информатор помчался дальше к Армистону, а люди погрузились в терпеливое ожидание. Прошло полчаса, и внезапно в стоячем воздухе тихо зазвучала музыка, песня. мужские голоса пели песню Хэл внимательно слушал Его кожа покрылась мурашками, а волосы на голове стали дыбом, когда он услышал боевую песню Н Эрлиана Королева городов, правищи императрицы украшенные звёздами, смотри, наши руки готовы. Боевые флаги развеваются. Услышь, как наша песнь поднимается ввысь, яростная, как огонь битвы, смерть наше единственное стремление и империя всего мира. Хэл натянул свой лук и приладил стрелу. Он знал, что согласно плану нужно позволить врагу подойти без препятствий, пока весь отряд не окажется в засаде, но звук отдалённой песни был словно искра в порох. Далеко за насыпью Хэл увидел клубы пыли. Хакинс Смит был близко. Затем, неожиданно, даже потом Хэл говорил себе, что этого следовало ожидать, что репутация поверителя должна была предупредить их, что такой простой план как их обязательно провалится. Но сейчас было не время для подобных мыслей, потому что внезапно среди деревьев справа, одетые в коричневые юрки и невысокие мужчины проскользнули словно тени, затрубили рога и засвистали свистки. Егеря-повелителя. Хакин Смит разгадал засаду. Внезапно Хэлл увидел слабость западни. Защитников было 10 тысяч, это правда, но они были растянуты в длинную линию на 2 мили. Хотя егерей было гораздо меньше, они были собраны в единый кулак. Единственный шанс отбиться, собрать разведчиков и уйти в лес. Тогда армия останется, даже если Армистон пойдёт, и останется надежда. Хэл крикнул, отпустил тетиву и увидел, как стрела мелькнула среди листьев. Плохое место для стрельбы, прицелу постоянно мешали ветки. Он повесил лук на плечо и вытащил меч. Открытая стычка заставляла кровь молотить в его висках, а сердце переполняло радость. Затем второй сюрприз. Еги рядом стали своё оружие, похожее на короткоствольные револьверы, но они посылали не пули, лишь бледные лучи, сверкнули сквозь листву и ветки, слабые голубоватые источники света. Колдовство? И что дальше? Он внезапно понял. Его меч стал обжигающе горячим, и через мгновение резкая боль, самая странная из того, что ему приходилось испытывать, пронзила его тело. Резкая, кусающая внутренняя судорога сдавила мускулы и парализовала его. Одна секунда, ишок миновал, но меч Хелла дымился в листве, а стальной лук обжигал плечи. Вокруг люди кричали от боли, катались по земле или мчались назад в глубины леса. Он проклял лучи. Они сверкали словно солнечный свет сквозь светвистый, покрытый листьями массив, где не проскочила бы ни одна порядочная стела. Но удивительно, ни один человек не был убит, руки были обожжены. На них вздулись волдыри от оружия, ставшего обжигающим под действием голубых лучей. Тела были подвергнуты пытке, которая называлась, о чем не знал Хелл, электрошоком, но никто не был убит. Надежда вновь появилась в его сердце, и он бросился в лес, возглавив отступающую группу. — К дороге! — закричал Хелл. — Там наши стрелы могут лететь свободно, сомкнуть колонны. На мгновение группа застыла. Хелл выхватил у кого-то холодный меч и развернулся. «Вперед — Вперед! — крикнул он. «Вперед, мы еще повоюем!» За спиной он услышал топот ног. Лучи снова засверкали, но Хэлл держал меч в тени своего тела, сжимая зубы и терпя боль, раздиравшую его. Он мчался вперед. Он слышал, как Хэлл Оримсон зовет его по имени, но только крикнул в ответ слова «ободрение» и выскочил на залитую солнцем дорогу. Ниже тупика появилась голова колонны. Он увидел черноволосового мужчину в серебряном шлеме во главе колонны, выседающего на белой кобылице. А рядом с ним изящный у чёрного жиребца. Хакин Смит. Хэл бросился с насыпи навстречу ему. Четыре человека внезапно выросли между ним и человеком в серебряном шлеме. Смыхнул луч, меч обжёг его кожу и отлетел в сторону. Вперёд, крикнул он. Сейчас будет драка. Вдруг он ясно увидел глаза людей империи, улыбка на их лицах. Не раздражения, не страха, только удовольствия. Хэло внезапно начала бить нервная дрожь. он оглянулся назад и понял, почему они так веселятся. Никто не последовал за ним, он вышел один против армии повелителя. Тяжелейшее разочарование пронзило сердце Хэлла, брошенный, брошенный тем, из-за кого он сражался. Хэлл выразил свою ярость в опле и бросился к ближайшему всаднику. Лошадь встала на дыбы, молотя передними копытами воздух. Хэлл сдавил ее живот своими могучими руками. Назад полетела сбруя и всадник, Все вокруг повелителя расхохотались, видя, как человек отчаянно пытается увернуться от копыт. Хэлл заметил, что Хакин Смит сидит, улыбаясь на своей белой кобыле, словно статуя. Он сбросил еще одного всадника, и тут заметил краем глаза, что тонкий юноша, сидящий рядом с повелителем, поднимает оружие холодно, методично. На мгновение Хэлл смотрел в эти холодные зеленые глаза, где светилась бессердечная смерть. Хэлл бросился в сторону, когда сверкнул луч. И над пыльной дорогой появилось облачко дыма. "Не нужно", буркнул Хакин Шмидт, его голос был отлично слышен сквозь шум, юноша роскошный. Хель не собирался бессмысленно погибать. Он бросился бежать, перелетел через наклоненную ветку в отчаянном прыжке и нырнул в лес. Изумлённый егерь уставился на него. Он отвернул его в сторону, и тот закопался среди листвы. Он не воин, сражайся честно, пробормотал он. Нет позора одному человеку убежать от целой армии. Хэл был рождён и воскормлен в горах. Он быстро миновал лес, избегая игирей, которые собирали остатки армии Конфедерации и гнали их к Армистону. Он горько улыбнулся, когда вспомнил своё обещание Вейл. Он ведь так и поступил, вышел сражаться один против армии повелителя